Сны, как пробуждающие переживания. Многие знаменательные сны несут послание от глубинной части нашей личности и тоже могут служить пробуждающим переживаниям. Вот, например, сон, рассказанный мне одной молодой вдовой, женщиной, погруженной в свое горе. Это очень ясный пример того, как потеря любимого человека может поставить осиротевшего перед фактом его собственной смертности. Я стою на застекленной веранде небольшого летнего домика и вижу, что недалеко от крыльца притаилось гигантское чудовище с огромной пастью. Мне очень страшно. Я боюсь, что что-то случится с моей дочерью. Я решаю принести жертву, чтобы откупиться от чудовища и бросаю за дверь мягкую игрушку в красно-зеленую клетку. Чудовище заглатывает приманку, но остается на месте. Его глаза горят. Он пристально смотрит на меня. Его жертва — я. Молодая вдова отлично поняла значение сна. Вначале она подумала, что смерть, угрожающая ей чудовище, которое уже забрала ее мужа, теперь пришла за дочкой. Но почти сразу она осознала, что жертва она сама. Теперь ее очередь, и чудовище пришло по ее душу. Она попыталась успокоить его жертвой и отвлечь от себя, швырнув в него мягкую игрушку в красно-зеленую клетку. Она знала значение этого символа. Мне даже не пришлось задавать вопросы. Ее муж умер в пижаме в красно-зеленую клетку. Но чудовище было неумолимо. Жертва она. Безусловная прозрачность этого сна стала первым шагом нового направления нашего лечения. Женщина переключилась с переживания катастрофической потери на еще более серьезные мысли о конечности собственного существования и о том, как ей жить дальше. Я часто говорю своим студентам, молодым врачам, что пробуждающие переживания – это далеко не редкость, а основа работы психоаналитика. Соответственно, я трачу много времени на то, чтобы научить психотерапевтов распознавать пробуждающие переживания и использовать их в целях лечения. Вот, например, история Марка, чей сон распахнул дверь к осознанию проблемы смерти. История Марка. Кошмарный сон, как пробуждающее переживание. Марк. Сорокалетний психотерапевт обратился ко мне из-за навязчивого страха и повторяющихся панических атак по поводу смерти. На первом сеансе я отметил, что он очень беспокоен и тревожен. Его болезненно волновала смерть старшей сестры Джанет, умершей семь лет назад. Их мать заболела раком костей, когда Марку было пять лет, и умерла десять лет спустя, пережив множество рецидивов и огромное количество изуродовавших ее операций. Джанет практически заменила ему родную мать. После 20 лет Джанет стала пить, стала хронической алкоголичкой и в конце концов умерла от цирроза печени. Марк был очень хорошим братом и никогда не бросал сестру во время болезни. Однако его не оставляли мысли о том, что он сделал меньше, чем мог бы, и что в смерти Джанет есть доля его вины. Мысль о вине была настолько упорной, что мне стоило больших трудов увести его от нее. Как я уже говорил, практически любое горе таит в себе сильное пробуждающее переживание, которое часто проявляется именно во сне. В одном из повторяющихся ночных кошмаров Марка Он видел, как из руки его сестры текла кровь. Этот образ возродил к жизни одно детское воспоминание. Когда Марку было около пяти лет, его сестра была в гостях у соседей и дотронулась пальцем до работающего вентилятора. У него до сих пор стоит перед глазами воспоминание о том, как сестра с криком бежала по улице. Там была кровь, так много ярко-красной крови и так много страха. Ее страха и его. Марк помнит, что он подумал или должен был подумать. Если Джанет, его защитница, такая большая, такая умная, такая сильная, на самом деле слабая, и ее так легко сломать, значит, ему действительно есть чего бояться. Как могла она защитить его, если не могла защитить саму себя? И, скорее всего, в его подсознании мелькнула следующая мысль. Если моя сестра должна умереть, то значит и я тоже. Когда мы начали более открыто обсуждать вопросы смерти, страх Марка еще более возрос. Разговаривая со мной, он часто ходил туда-сюда, по кабинету. В жизни он постоянно двигался, устраивал себе одну поездку за другой, пользовался любой возможностью посетить новое место. Он не единожды думал, что пусти он корни в каком-то одном месте, он станет удобной мишенью для старухи с косой. Марк чувствовал, что абсолютно вся его жизнь — лишь кружение над аэродромом под названием «Смерть». Мы работали с Марком целый год, и однажды его посетило очень яркое сновидение, которое помогло ему освободиться от чувства вины из-за смерти Джанет. Мои пожилые дяди и тетя собираются навестить Джанет, которая находится за семь кварталов от нас. В этот момент Марк попросил листочек бумаги и нарисовал квадратик семь на семь, схему расположения объектов в своем сне. Для того, чтобы добраться до Джанет, им нужно перейти реку. Я тоже должен идти к ней, но у меня были какие-то дела, и я решил пока остаться дома. Когда они собрались выходить, я подумал, что нужно передать небольшой подарок для Джанет. Потом они уехали, и я вспомнил, что забыл открытку и побежал за ними. Я помню, как выглядела эта открытка, довольно формально и обычно. Там было написано «Для Джанет от брата». Каким-то образом я мог видеть Джанет. Она стояла в клеточке на том берегу реки и, кажется, махала рукой. но я не испытывал особых эмоций. Образный ряд этого сна совершенно ясен. Пожилые родственники умирают, символически пересекают реку и идут навещать Джанет за семь кварталов. Она умерла семь лет назад. Марк решает остаться, хотя и знает, что позже ему тоже придется пересечь эту реку. Он знает, что у него еще есть дела. Чтобы остаться в жизни, он должен был освободиться от своей сестры. На это указывает формальная открытка, сопровождающая подарок, и то, что он не был расстроен, видя, как она машет ему с того берега. Этот сон стал предвестием перемен, и терапия начала приносить плоды. Страх смерти постепенно утихал, и Марк смог сосредоточиться на своей жизни и работе. Сны открыли двери в понимание многим другим пациентам, в том числе Рэю, хирургу, который собирался на пенсию, и Кевину. Работа с ним дала хорошие результаты, и он перестал нуждаться в терапии. История Рэя. Выход на пенсию. Рэй, хирург, 68 лет, обратился за помощью из-за постоянного страха перед неминуемым выходом на пенсию. На нашем втором сеансе он пересказал мне небольшой отрывок из своего сна. Я иду на вечер встречи одноклассников. Я захожу в школу, и на стене, недалеко от входа, вижу классную фотографию. Я долго рассматриваю ее и вижу лица всех своих одноклассников, кроме себя. Я не смог найти самого себя. «Какие чувства вы испытывали во сне?» — спросил я. «Я всегда первым делом задаю этот вопрос, потому что очень важно знать, какие эмоции связаны со сном или с какой-то его частью». «Трудно сказать», — ответил он. «Сон был тяжелый или серьезный, но в любом случае не из веселых. Какие ассоциации он у вас вызвал? Вы все еще видите его своим мысленным взором?» Чем меньше времени прошло с момента сна, Тем более вероятно, что ассоциации пациента несут в себе ценную информацию. Рэй кивнул. «Ну да. Самое главное — это фотография. Я отчетливо вижу ее. Я мало кого узнаю на ней, но каким-то образом знаю, что меня там нет. Не могу себя найти». «И какой вывод вы можете сделать?» «Точно не знаю, но тут два варианта.» Возможно, это чувство, что я никогда не был полноправным членом школьного коллектива, да и вообще любого коллектива. Я никогда не пользовался популярностью, всегда за бортом. Кроме разве что операционный. Он замолчал. А второй вариант, подсказал я, ну, самый очевидный. Он понизил голос. То, что на фотографии весь класс, а меня нет, может быть, это означает, «Или предвещает мою смерть?» Этот сон содержал много богатейшего материала, давшего новые направления терапии. Например, я мог работать с чувством отчужденности, непопулярности, нехватки друзей, с дискомфортом, который он испытывал везде, кроме операционной. Я мог оттолкнуться от фразы «не могу найти себя» и начать работать с ощущением удаленности от центра собственной личности – с неудовлетворенностью своей деятельностью. Я мог предположить, что ему нужно изменить свою жизнь и прожить ее остаток осмысленно и с пользой. Таким образом, из одного сна всплыли темы, с которыми мы работали целый год. Но сильнее всего мое внимание привлек сам факт его отсутствия на школьной фотографии, и я не пропустил мимо ушей комментария насчет смерти. Казалось, вот самый важный вопрос. В конце концов, Рэю уже 68 лет, и он обратился ко мне из-за стресса, связанного с выходом на пенсию. Каждый, кто задумывается о пенсии, неминуемо думает и о смерти. Подобные мысли нередко воплощаются во снах.